Глава 4. Досудебное соглашение о сотрудничестве. Особый порядок вынесения судебного решения при заключении досудебного соглашения об ответственности установлен главой 40.1 УПК РФ. Ходатайство обвиняемого, подозреваемого о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве – подается обвиняемым подозреваемым в письменной форме на имя прокурора. В ходатайстве обвиняемый подозреваемый указывает свои действия, которые он обязуется совершить в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, уголовного преследования, других соучастников преступления и розыску имущества, добытого в результате преступления. Ходатайство представляется прокурору обвиняемым, подозреваемым или его защитником через следователя. Срок рассмотрения ходатайства следователем — двое суток, после чего он либо направляет ходатайство прокурору, либо отказывает в этом. Прокурор рассматривает ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в течение трех суток со дня поступления. По результату рассмотрения ходатайства прокурор принимает одно из следующих решений. Первое. Составляет досудебное соглашение о сотрудничестве с участием обвиняемого, подозреваемого и защитника. Второе. Выносит мотивированное постановление об отказе в удовлетворении ходатайства. Приняв решение о составлении досудебного соглашения о сотрудничестве с участием обвиняемого, подозреваемого и защитника, прокурор вызывает обвиняемого подозреваемого и защитника для составления досудебного соглашения о сотрудничестве. Досудебное соглашение о сотрудничестве подписывается прокурором, обвиняемым подозреваемым, а также защитником, участвовавшим при его заключении. Уголовное дело в отношении лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, выделяется в отдельное производство. По окончании расследования, убедившись, что обвиняемым исполнены все действия, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, прокурор выносит представление, в котором указывает. Первое. Характер и пределы участия обвиняемого в раскрытии и расследовании преступления, изобличении других соучастников преступления и розыске имущества, добытого в результате преступления. Второе. Значение сотрудничества с обвиняемым-подозреваемым для расследования преступления и уголовного преследования соучастников преступления. Третье. преступление или уголовные дела, обнаруженные или возбужденные в результате сотрудничества с обвиняемым-подозреваемым. Четвертое. Степень угрозы личной безопасности, которой подвергался обвиняемый-подозреваемый, а также его близкие родственники – Родственники и близкие лица в результате сотрудничества со стороной обвинения. В представлении прокурор также удостоверяет полноту и правдивость сведений, сообщенных обвиняемым, подозреваемым, в рамках заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. Важно! При рассмотрении дела в суде государственный обвинитель должен подтвердить активное участие обвиняемого в раскрытии и расследовании преступления, уголовном преследовании других соучастников преступления и розыске имущества, добытого в результате преступления. В ином случае суд может принять решение о проведении судебного разбирательства в общем порядке. Также важно... Положения настоящей главы не применяются, если содействие обвиняемого подозреваемого следствию заключалось лишь в сообщении сведений о его собственном участии в преступной деятельности. В соответствии со статьей 317, частью 1 статьи 389.15, Приговор, постановленный в особом порядке вынесения судебного решения, не может быть обжалован в апелляционном порядке в связи с несоответствием изложенных в приговоре выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции. Обжалование возможно по иным основаниям. Существенное нарушение уголовно-процессуального закона, неправильное применение уголовного закона несправедливость приговора, мягкость или суровость. Приговоры этой категории практически никогда не изменяются и не отменяются вышестоящими судами. Наказание подсудимому не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, часть 2 статьи 62 УК РФ. Согласно пункту 38 постановления Пленума ВС РФ номер 58 от 22 декабря 2015 года, при назначении наказания лицу, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, положение части 1 статьи 61 УК РФ о сроке и размере наказания учету не подлежат. Таким образом, при наличии явки с повинной, активного способствования расследованию преступления, оказания помощи потерпевшему, все эти обстоятельства дополнительно не учитываются и охватываются условиями досудебного соглашения. Пункт 34 данного постановления Пленума разъясняет, что в случае совершения неоконченного преступления, указанная в этих нормах часть наказания исчисляется от срока или размера наказания, которые могут быть назначены по правилам статьи 66 УК РФ. Пример. Подсудимым совершено покушение на мошенничество в особо крупном размере. Максимальный срок наказания, предусмотренный частью 4 статьи 159 УК РФ, составляет 10 лет лишения свободы. Согласно части 3 статьи 66 УК РФ, срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за оконченное преступление – 7 лет 6 месяцев. Согласно части 2 статьи 62 УК РФ, в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания. Максимальное наказание за данное преступление в форме покушения — 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Следовательно, окончательное наказание не может превышать половины этого срока. Правила снижения не распространяются на дополнительные наказания, к примеру, штраф. Фактически, применение института досудебного соглашения изобилует ловушками для согласившихся на него. Результаты протоколов процессуальных действий в рамках досудебного соглашения необратимы. При этом сторона обвинения практически не ограничена в отказе от своих обязательств на любой стадии процесса. Рассмотрим типичную ситуацию. Обвиняемый, подозреваемый, заявляет ходатайство о заключении досудебного соглашения. Одновременно он активно участвует в следственных и оперативных мероприятиях, дает показания, генерирует новые эпизоды обвинения, документирует деятельность остальных участников группы. Через несколько дней он получает отказ прокурора от заключения соглашения, поскольку никаких новых сведений он сообщить не может, а всевозможные факты к тому моменту задокументированы. Вывод. Ходатайство необходимо заявлять до начала фактического сотрудничества и до момента его подписания показаний не давать, в оперативных мероприятиях не участвовать. В суде зачастую прокуроры по формальным основаниям заявляют о необходимости рассмотрения дела в общем порядке в связи с тем, что подсудимым не выполнены все условия соглашения. Имеются примеры, когда некомпетентные защитники убеждают в этом случае не злить судью. Необходимо иметь в виду, что с учетом наличия в деле подписанного прокурором представления о необходимости рассмотрения дела в особом порядке в связи с исполнением условий досудебного соглашения, Суду крайне сложно мотивировать отказ от рассмотрения дела в особом порядке. Однако, если такое ходатайство поступит от самого подсудимого, это не вызовет затруднений и оспорить данное решение будет невозможно. Как уже говорилось, наличие досудебного соглашения гарантирует обвинительный приговор, однако ни при каких обстоятельствах не является гарантией наказания более мягкого, чем остальным членам группы, вину не признававшим. Гражданские иски при указанном порядке рассмотрения дел несут особую опасность. При совершении преступления в группе иск к досудебщику заявляется персонально, не в долевом порядке, что лишает его возможности регрессных требований к солидарным ответчикам при его погашении. Зачастую даже профессиональные защитники проявляют некомпетентность и опасаются отказа в признании иска, несмотря на то, что это не влияет на рассмотрение самого уголовного дела в особом порядке. Между тем, отказ от признания иска не является отказом в признании вины и не является основанием для изменения порядка рассмотрения уголовного дела с особого на общий. Вывод. «Институт досудебного соглашения о сотрудничестве лишен сколь-либо эффективного механизма контроля за исполнением своих обязательств стороной обвинения и не гарантирует назначение значительно более низкого наказания, чем в обстоятельствах рассмотрения дела в общем порядке без признания вины».